Метаморфоза вторая. Денежная реформа съедает левую ногу царя. Годы после Первой мировой войны, революции и эстонской освободительной войны оказались трудными для молодого независимого государства. Курс эстонской марки настолько упал, что в 1929 году пришлось провести денежную реформу. Вместо имевшихся марок и пенни, решили перейти на кроны и сенты, как бумажные, так и металлические. Монеты малых номиналов сочли нужным чеканить из с бронзом. И вот тогда кому-то вспомнилось, что в арсенале лежит всеми забытая левая нога Петровского памятника. Из нее чеканили односентовые монеты — По своему оформлению они были более эффектны, нежели эстонские односентовые монеты 1939 года. На аверсе по обеим сторонам цифры 1 у них располагались дубовые листья.